Часть девятая. Весь следующий день мы провели за отдыхом в Корчме. Нескольких человек отрядили к броду зарыть мертвых, а оттуда в камелот с королевскими распоряжениями. Другой отряд отправился в каэр предупредить о предстоящем прибытии короля. А потом, пока я отдыхал, молодежь отправилась на охоту. Добычи, которую они привезли после целого дня молодецких забав, хватило нам на добрый обед. Пажи и оруженосцы — Сопровождавшие рыцари помогали хозяину с хозяйкой стряпать и подавать на стол. Кто где спал в ту ночь, не могу сказать. Вернее всего, коней пустили в ночное, а в конюшнях набилось людей еще больше, чем в самой корчме. Утром же, к искреннему сожалению хозяев, королевская кавалькада устремилась в Каерлеон. Даже после строительства Камелота Каерлеон остался западной твердыней Артура. Ясным ветреным днем мы въехали в город. Над крышами бились и развивались флаги с королевским драконом. Улицы, ведущие к воротам замка, заполнил народ. Я, по собственному моему настоянию, скакал не рядом с королем, а в хвосте кавалькады, закутанной в плащ с капюшоном, надвинутым на лицо. Артур, в конце концов, смирился с моим решением не возвращаться ко двору. Нельзя, раз отрекшись, брать слово «назад». Я же отрекся от своего места при короле. О Бивиане между нами больше речи не было, хотя Артуру, конечно, хотелось знать, а равно и многим другим, кто избегал в разговоре упоминать ее имя, всю ли мою силу она у меня переняла. Уж кто кто, а она должна была бы видеть, где бы она сейчас ни находилась, что я снова вернулся к жизни и встретился с королем. Да если уж на то пошло, она должна бы знать и о том, что меня хоронят заживо. Но вопросов мне не задавали, да я бы и не дал на них правдивых ответов. В Кайрлеоне мне отвели место в королевских палатах рядом с покоями Артура. Два юных пажа, поглядывая на меня с любопытством, проводили меня по коридорам сквозь и слуг. Здесь многие меня знали и все слышали о моих необыкновенных приключениях. Кто спешил поскорее пройти мимо, делая знак, предохраняющий от чар, Но были такие, что обращались ко мне с приветствиями и предлагали услуги. Наконец мы добрались до места. В богатых покоях дожидался дворецкий, который разложил передо мной дорогие одежды, присланные мне на выбор королем, и украшения из королевских сундуков. Я разочаровал его, выбрав не золотую и серебряную парчу, не переливчатый шелк, не синий, алый или зеленый бархат, а простой теплый балахон, из темно-вишневого сукна с золоченым кожаным поясом и такие же сандалии. Вежливо пробормотав «Я велю принести огня и горячей воды, господин», он удалился. К моему удивлению, пажам он тоже сделал знак удалиться, и я остался один. Давно уже наступило время зажигать огни. Я сел у окна, за которым медленно угасало небо, из багрового становясь лиловым, и стал дожидаться, когда вернутся пажи со светильниками. Когда дверь отворилась, я не оглянулся. В комнате затрепетал свет внесенного факела, небо за окном сразу потемнело, выступили слабые молодые звезды. Паш у меня за спиной, неслышно ступая, зажигал лампу за лампой, покуда комнату не залил яркий ясный свет. Я устал с дороги, чувства мои после испытанных переживаний дремали. Но надо было стряхнуть оцепенение, и заставить себя приготовиться к предстоящему пиршеству. Мальчик вышел, чтобы вставить факел обратно в железную скобу на стене коридора. Дверь он не закрыл. Я встал. Спасибо, — сказал я ему. А теперь, если не почтешь за труд... И не договорил. Это был не Паш, а Вивиана. Она быстро проскользнула обратно в комнату, и встала спиной к двери, глядя прямо на меня. На ней было длинное серое платье, вышитое серебром, серебро поблескивало и в волосах, распущенных по плечам. А лицо бледное, и глаза глубокие и темные. И пока я разглядывала ее, они вдруг через край наполнились слезами. В следующее мгновение она уже была подле меня и обвела руками мою шею, смеясь и плача и целуя меня и бессвязно бормоча какие-то слова, не имеющие иного смысла, кроме того только, что я жив, а она все это время оплакивала меня, как мертвого. — Это все чары, — твердила она изумленно испуганно, — чары, которые много сильнее тех, что подвластны мне. А ты говорил, что передал мне свою магическую силу. Как я могла поверить? — Ах, Мерлин, Мерлин! Что бы ни произошло, какие бы причины ни увели ее от меня, какие бы обманы ни ослепили, все это теперь не имело значения. Я крепко прижал ее к себе, голова ее склонилась мне на грудь. Моя щека касается ее волос, и я слышу, как она твердит, будто дитя. — Это ты. Это в самом деле ты. — вернулся. — о это все магия. Ты по-прежнему величайший волшебник мира. — Нет. Это всего лишь болезнь, Вивиана. Она всех вас ввела в заблуждение. Это не магия. Магию я передал тебе. Она подняла голову, лицо ее выражало скорбь. Да, но как это было? Слава Богу, что твоя память не сохранила этого. Ты велел мне запомнить все, что ты рассказываешь, чтобы я усвоила все подробности твоей жизни и стала Мерлином, когда ты умрешь. А сам ускользал от меня, погружаясь в сон. Я должна была тебе повиноваться, ведь правда же? вытянуть у тебя остатки твоей магии, даже если с ними отнимала у тебя последние жизненные силы. И я пустила в ход все известные мне средства, ласку, настояние, угрозы, поила тебя подкрепляющими снадобьями и приводила в чувство, чтобы ты мог отвечать на все новые и новые расспросы. А ведь будь это не ты, а кто-то другой, следовало бы не тревожить твой сон, чтобы ты мог уйти с миром. Но ты был мерлина а не кто-то другой». И поэтому ты возвращался из забытья к своим страданиям и отвечал мне, отдавая все, чем владел. Так я с каждой минутой отнимала у тебя силы, когда, как я теперь вижу, могла бы спасти тебя. Она положила ладони мне на грудь и подняла на меня серые глаза полные слез. «Ответь мне на один вопрос. Только поклянись Богом, что скажешь правду. Что же это?» «Ты запомнил, как я теребила тебя и мучила» и довела до смерти, подобно пауку, высасывающему жизнь из медоносной пчелы. Я прикрыл ее ладони своими, поглядел прямо в ее прекрасные глаза и солгал. «Дорогое мое дитя, я не сохранил в памяти от того времени ничего, кроме любовных речей, и лишь помню, как Бог мирно забрал меня к себе. Могу поклясться в этом, если хочешь». Лицо ее осветилось облегчением — Но все-таки она сокрушенно покачала головой. Подумать только. Вся магия и все знания, полученные от тебя, не помогли мне понять, что тебя похоронили заживо. И не смогли привести меня обратно, чтобы вызвали тебя из гробницы, Мерлин. Ведь я должна была это знать. Должна была знать. Мне снились сны, но они были сбивчивые и смутные. Один раз я приезжала в Бринмирдин, ты знал об этом? Подошла к пещере. Вход тогда еще был заложен. Я звала, звала, но... Изнутри не доносилось ни звука. Ну, будет, будет. Она вся дрожала. Я крепче прижал ее к себе и, склонив голову, поцеловал в макушку. Это все прошло. Я здесь. Когда ты приезжала, я еще, наверное, не очнулся. Вивяна, То, что случилось, случилось по воле Бога. Если бы была его воля... Чтобы ты вызволила меня из гробницы, тебе был бы от него знак. Но он вернул меня к жизни только в свой срок, однако, заметь, он уберег меня и не дал ни в землю закопать живьем, ни придать огню. Так что прими его волю, как принимаю я, и возблагодарим его. Ее опять передернула дрожь. А верховный король этого хотел. Он хотел сложить для тебя погребальный костер выше императорского, так он сказал чтобы возвестить о твоей смерти жителям отдаленнейших углов королевства. Он был не себя от горя, Мерлин, и не желал ничего слышать. Но я сказала ему, что мне было видение, что ты сам так хотел, чтобы тело твое положили внутри полого холма и оставили покоиться с миром, покуда оно не смешается с землей, которую ты любил. Она смахнула ладонью слезу со щеки. Это была правда. Я и в самом деле видела такой сон, какие только не снились мне сны. Но все-таки я не оправдала твоих надежд. А кто был тот человек, который выполнил то, что должна была сделать я, и вызволил тебя из заточения? И как это произошло? Подойдем к очагу, и я все тебе расскажу. У тебя холодные пальцы. Сядь со мной. У нас еще есть немного времени, прежде чем пора будет выйти в зал. Король подождет нас. Он ведь знает, что я здесь. Это он прислал меня к тебе. Вот как? Но с этим можно было повременить. В углу комнаты перед низким ложем, засланным шкурами одеялами, рдела раскаленная жаровня. Мы сели бок о бок, греясь в ее тепле, и в ответ на нетерпеливый расспросы Вивианы я опять, в который уж раз, рассказала о моих приключениях. К тому времени, когда я кончил, она заметно повеселела, на щеках проступил румянец. Я обнял ее одной рукой, а она прикорнула у меня под боком, перебирая мои пальцы. Волшебник ли, простой ли смертный, но я твердо знал, что ее радость при виде меня так же истинна, как и тепло раскаленной жаровни. Время вернулось вспять, но не совсем. Простой ли смертный или волшебник? Я чувствовал, что еще остались неразрешенные тайны. А она, моя голубка, слушала и восклицала, и сжимала мою руку, а когда я смолк, стал рассказывать о себе. Я говорила тебе, что видела сон, он лишил меня покоя, и я даже стала сомневаться, действительно ли ты был мертв, когда мы похоронили тебя в пещере. Но казалось, тут и думать нечего. Ты так долго лежал недвижный и, по всему суде бездыханный, и все врачи признали, что ты умер. Вот и положили тебя в пещере. А потом другой сон снова привел меня к твоей гробнице, но там все оставалось, как было. А потом были еще сны и видения, и они вытеснили, затмили этот. Рассказывая, она отодвинулась от меня, хотя по-прежнему не выпускала мою руку. Откинувшись на подушке, она смотрела неотрывно на рдеющие угли в жаровне. Ну а Маргана? — напомнил я ей, — и похищение меча. Она метнула на меня быстрый взгляд. — Разве король не рассказал тебе об этом? — Ну да, конечно, ты знаешь, как был выкраден меч. Мне пришлось покинуть Камелот и последовать за Морганой, чтобы возвратить его королю. Но и тогда Бог не оставил меня. Пока я находилась в Реггеде, туда прибыл с юга один рыцарь. Он странствовал и явился к королеве и в замке Урбгена поздно вечером он поведал нам свою странную повесть. Его звали Багдемагус. Он родич Морганы и Артура. Ты его знаешь? Да. Позапрошлым летом у него заболел сын, и я его врачевал. Удалось спасти ему жизнь, но воспаление глаз осталось. Она кивнула. И ты дал ему мазь, чтобы мазал, если будут болеть глаза. Ты сказал, что мазь настояна на траве, которая у тебя есть в Бринмирдине, верно. Дикий шалфей, я привез его из Италии и храню запас у себя в пещере. А он что же, намеревался раздобыть эту траву? Ну да. Он понял тебя так, что будто бы она растет в Бринмирдине. Может быть, ты выращиваешь ее на грядках, как и в яблоневом саду? Конечно, ему было известно, что там в пещере покоится твое тело. Он не признался перед нами, что боялся, но уж, конечно, его одолевал страх. И вот, он рассказывал, въехал он на гребень холма, и вдруг слышит пение, словно бы из недр земли. Но тут его конь шарахнулся и понес, и больше он туда вернуться не осмелился. Он никому об этом не рассказал, стыдясь своего бегства, не хотел, чтобы над ним смеялись. Но потом, незадолго до отъезда, он слышал в маридунуме рассказ о каком-то человеке, который якобы говорил с твоим призраком Ты догадываешься, кто это такой? Тот самый грабитель могил. Оба эти странных рассказа, да еще мои сновидения, совпали и ясно свидетельствовали об одном, что ты жив и находишься у себя в пещере. Я выехала бы из Лугувалиума в ту же ночь, но случилось одно происшествие, которое меня задержало. Она искосо взглянула на меня, словно ожидала, что я кивну, знаю, о чем идет речь. Но я только спросил, какое? То же недоумение, что прежде выказал Артур, пробежала тенью по ее лицу, но она прикусила губу и объяснила. Прибыла Маргауза с мальчиками, со всеми пятью. Я, как ты догадываешься, оказалась не очень-то ко двору, но Урген был сама любезность, а Маргана боялась, что ей придется отвечать за похищение меча и цеплялась за меня изо всех сил. Наверное, надеялась, что пока я там... Урбген не обрушит на нее своего гнева. И еще, конечно, рассчитывала на мое заступничество перед Артуром. Но Маргауза... Она поежилась, будто от холода. Ты ее видела? Мельком. Я не могла находиться с нею рядом. Я простилась. Пусть думают, что я отправилась в обратный путь к югу. На самом же деле я не покинула Лугу-Валюма. Тайно я послала пожа к Багдемагусу и тот прибыл ко мне туда, где я становилась в городе. Он оказался добрым человеком, и притом он обязан тебе жизни своего сына. Я не открыла ему, что считаю тебя живым, а только объяснила, что Маргауза всегда была тебе враждебна, что она отравила тебя, а Маргана тоже ведьма и враг короля. Я просила его выведать, о чем они будут сговариваться и сообщить мне. Понятно, что я уже делала попытки прочитать мысли Маргаузы, но... Потерпела неудачу. Оставалось только надеяться, что сестры будут между собой беседовать, и удастся из их беседы разузнать об отраве, которой тебя поили. Если сны мои правдивы, и ты еще жив, эти сведения помогли бы, быть может, тебя спасти. Если же это не удастся, то хотя бы у меня будут новые доказательства коварства Маргаузы. Я представлю их королю и добьюсь ее смерти. Она коснулась ладонью моей щеки, взгляд ее был суров. Я сидела в городе, ожидая прихода Богдемагуса, и при этом все время сознавала, что в это самое время ты, быть может, умираешь один, замурованный в гробнице. Я пыталась мыслью дотянуться до тебя или хотя бы увидеть тебя на расстоянии, но всякий раз, как перед моим мысленным взором возникал полый холм и твоя гробница, вспыхивал яркий свет и слепил меня. И вниз получу света. Плыл Грааль, одетый облаком. Подобной луне за грозовой тучей. Потом он пропадал, а боли чувства, утраты разрывали тенета сна, и я пробуждалась в смятении, тоскуя и плаче, чтобы заснуть снова. Так тебе было дано знать об этом. Бедное дитя. Тебе и охранять такое сокровище. Богдемагус известил тебя, что Маргауза прознала о нем, и намерена его похитить. О чем ты? Она недоуменно расширила глаза. — Причем тут Маргауза? Да если бы она только взглядом прикоснулась к Граалю, это упало бы грязью на самого Бога. И откуда ей знать, где он запрятан? — Не знаю. Но она его забрала. Мне об этом сказал тот, кто видел своими глазами, как она доставала его из тайника. — В таком случае тебя обманули, — удовлетворенно сказала Вивиана. Это я забрала его. Ты взяла сокровище Максона? Ну да. Она торжествуя приподнялась на ложе. В глазах юрделии лучились две раскаленные жаровни. Ясные серые глаза с точечками красного света в середине вдруг стали похожими на кошачьи или ведьмины. Ты сам рассказал мне, где находится тайник, ты разве не помнишь? Или ты тогда уже погрузился в сумеречный туман, мой милый? Нет, я помню. Она спокойно продолжала. «Ты говорил, что магия, хозяйка требовательная и ставит перед своими слугами трудные задачи. Но всего труднее было мне, когда пришлось отправиться в Сигонтиум вместо Бринмирдина. Однако я знала, что это веление свыше и подчинилась. Взяла с собой двух доверенных слуг, и в конце концов мы добрались до места. Там все переменилось. Святилище исчезло, его засыпало оползнем но я по твоим указаниям определила, где оно раньше стояло, и мы начали копать. Эта работа заняла бы много больше времени, если бы не сыскался помощник. чумазы пастушок, который умеет, держа ореховый пруд над землей, определять, где запрятаны сокровища. Взгляд ее просветлел. Вот видишь? Зачем только я тебе рассказываю, ты и так все знаешь. Да, он показал, где копать, и мы извлекли из земли ларец. С этим ларцом я приехала в крепость, Обратилась к коменданту и ночь провела там, а он поставил вооруженную охрану у меня за порогом. Всю ночь меня одолевали видения. Мне открылось, что ты жив и на свободе, и скоро увидишься с королем. Утром я попросила выделить мне эскорт, чтобы вести сокровище, и выехала в Каэрлеон. И разминулась со мной на два дня, — сказал я. — Разминулась с тобой? Где же? — А ты думала, я видел чумазого пастушка в пламени? — Нет. Я сам был там, и я коротко рассказал ей, как побывал в Сигонтиуме, и посетил исчезнувшее святилище. Когда мальчик сказал мне про себя и двух твоих слуг, я, глупец, решил, что это была Маргауза. Он не описал той дамы, сказал только, что она была... Постой. Он сказал, что это была королева, и слуги имели королевские знаки. Вот почему я предположил... Я остановился на полуслове. Ее рука вдруг судорожно сжала мою. Веселый свет в серых глазах померк. Она смотрела мне в лицо со страхом и мольбой. Не понадобилось правительского дара, чтобы догадаться о том, чего она мне не рассказала, и понять, почему Артур и все остальные избегали упоминать в разговоре со мной ее имя. Нет, она не отняла у меня хитростью мою волшебную силу и не приложила руку к моей погибели. Просто-напросто, когда не стало старого волшебника, она привела к себе на ложе молодого мужчину. Мне показалось, что этой минуты я ждал давно. Улыбнувшись, я мягко спросил. «Ну и кто же он, твой король?» Щеки ее залил румянец. Глаза опять увлажнились слезами. Я должна была признаться сразу. Меня предупредили, что ты ничего не знаешь но у меня не хватило духу, Мерлин. Напрасно ты так сокрушенно смотришь, моя дорогая. Что у нас было, то было, а дважды выпить один глоток эликсира невозможно. Будь я все еще хоть половину волшебником, я бы давным-давно все понял. Кто он? Пелиас. Я знал этого юного короля. Он был красив и приветлив, и имел веселый легкий нрав, в противовес сумрачному складу ее натуры. Я отозвался о нем с похвалой. Она успокоилась и принялась, увлекаясь, рассказывать о своем замужестве. А я слушал и смотрел на нее. Теперь мне стали заметны происшедшие в ней перемены, и я отнес их за счет магической силы, легшей тяжелым грузом на ее плечи. Моя нежная Вивиана ушла вместе со мной в туманные дали. А в этой, что сидела передо мной, появилась твердость, ровная и необоримая, и жесткой силой блеск, подобный блеску наточенного клинка. И в голосе ее стали слышны отзвуки глубоких тонов, властных и весомых, какими Бог вещает свою волю смертным. Когда-то эти черты облика и речи были свойственны мне. Но я, принимая в начале жизненного пути свою судьбу, не брал на себя обязательств любви. Надеюсь, — подумал я, — что у Пелиаса сильный характер. — О, да, — сказала мне Вивиана. — Очень. Я вздрогнул и очнулся. Она сидела, склонив голову на бок, и смотрела на меня. В глазах ее опять искрился смех. Я рассмеялся вместе с нею. А потом протянул к ней руки. Она прильнула ко мне, подняла ко мне лицо, И я поцеловал ее губы сначала со страстью, потом с нежностью, а потом отпустил ее.